Глава десятая. Талик. Малый Южный Тракт. Поместье Лаик. Внутренняя эпине 399 год. Круга Скал. 24-й день осенних ветров. 4-й день осенних волн. Хлеб был свежим, яичница отменный, сыр — додержанным, скорее всего. Потому что Чарльз Девинпорт глотал то ли поздний обед, то ли ранний ужин, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. только усталость. Еще ему было страшно от всеобщего спокойствия. В придорожном трактире с вывеской, которую Чарльз не удосужился разглядеть, все шло как неделю, год, круг назад. Глупо и весело трещали поленья, разъевшийся повар слушал еще более разъевшегося хозяина, лениво точил когти котяра-крысолов, служанка остервенела, перетирала кружки, а в Алларии сидел Ракан с толпой наемников, мародеров и предателей. Одного маршала Генри Рокслея, Чарльз все же продырявил. Молодой человек надеялся, что рана оказалась смертельной, потому что таких вот Ракслеев следует убивать на глазах приспешников, и желательно вовремя. С маршалом Генри он промешкал самые малое на сутки. Чарльз оттолкнул сковороду, взялся за вино, передумал и потребовал воды. Вино было врагом, даже не врагом, соблазном. От стакана полшага до кровати, а спать Теньен Довинпорт себе запретил. По крайней мере, пока не уберется от Аллари на недельный переход. «Прикажете комнату?» — хозяин, толстый, лысый, довольный жизнью. «Есть ли у него родичи во внутренней Эпине или в столице? Если есть, что с ними?» «Я еду дальше». «Сударь?» — в голосе трактирщика отчетливо слышался ужас. «Скоро вечер, а дальше до самой Кассис заночевать негде. И что вы станете делать, когда стемнеет? Поверьте, у нас прекрасные спальни, а какие перины!» Вот так искусители и выглядят. Никакие это не красотки в шелках и бархате, а трактирщики с перинами. Чарльз с трудом задержал взгляд на улыбающиеся физиономии. Комната дрожала и расплывалась. На висках лежали чужие невидимые ладони, тяжелые и холодные. — Вы же с ног валитесь, — настаивал хозяин, — а кобыла ваша и того хуже. Конюх говорит, она и шагу сделать не может. — Как раз о кобыле я и хотел поговорить, — буркнул Давинпорт. Мне нужно обменять ее на свежего коня. Разумеется, с приплатой. — О, глазки искусителя стали острыми, как иголки. — У меня есть то, что вам нужно. Песня. Золото, а не лошадка. В пору хоть графу, хоть маркизу. — Я всего лишь виконт. Бедный Бэррил, но иначе нельзя. Сколько с меня? И когда ваша песня будет оседлана? О, иголочки стали еще острее. Два Талла, и лютня ваша. Два Талла и десять минут. Но, сударь, курьеры, и те отдыхают. Уж я-то на них нагляделся. Курьеры отдыхают, только он не курьер. Он неизвестный кто. Но ему нужно в ургот, и он туда доберется. Сударь! Лысый то исчезал в тошнотворном тумане, то вныривал из него. «Ночью дождь будет. У меня с утра колено ноет, его не проведешь. Вымокните, застудитесь. И кому от этого станет хорошо?» «Пусть конюх поторопится!» Чарльз Давинпорт судорожно сжал челюсти, сдерживая настырную зевоту, и бросил на стол три монеты. «Кобылу зовут Берилл. Она мягкоуздая. Додержите до весны, выкуплю». «Отчего не додержать, только...» — Я подожду на крыльце. Хорошо бы и впрямь пошел дождь, ливень. Когда ты мокрый, как утонувшая мышь, ты не уснешь. — Монсеньор, вам надо отдохнуть хотя бы сегодня. — Хорошо, Николая, я только зайду к сюзерену. А стоит ли? — буркнул капитан. — Толку-то. — Толку, -то...» «Толку ни малейшего, но не идти нельзя, и потом. Лучше спорить с Альдо, чем смотреть на древний потолок, Вспоминая себя шестнадцатилетнего. Лея Страпа, Каким немыслимо счастливым он тогда был. «Господин первый маршал Толигои Отбарабанил мальчишка в Фиолетовом. «Вас ждет его величество!» «Вот видите, капитан, — попытался пошутить Робер, — судьба решила за нас!» Николай что-то проворчал. И находит, пожал плечами и в сопровождении Фиолетового юноши отправился в апартаменты старины Дюваля. Кривой полковник был славным человеком, жаль, после его смерти в лаик угнездился придурок. Наконец-то! Сюзерен был доволен и немного смущен. Наверняка затеял очередную хитрость. «Ужинать пора, а ты где-то бродишь?» Проверял посты. «Победа победой, но мне спокойнее, когда меня караулят свои». «Мне тоже», — заверил Альда. «Мы с графом Килианом хотим тебе кое-что рассказать». «Это наш шанс, Робер». Но сначала сядь. Иначе я упаду? Разве что от усталости, засмеялся Килиан Люра. Я буду говорить долго. Робер послушно сел. Блеск в глазах Сюзерена настораживал. Именно он был предвестником большинства их ошибок. Я хотел бы начать с наших союзников. Комендант Аларий слегка поклонился. Их много. И они все чего-то хотят и не хотят друг друга. Погодите. подался вперед Альда. «Лучше я скажу. Гаганы нас обманули как последних дураков. Мы вообразили, что они всерьез сделают меня королем. Кошки с две. Они об этом и не думают. Рыжие затащат меня на трон, получат что хотят и удерут. Все. Они свое обязательство исполнили. У меня на башке корона, а пожар под моей задницей. Они тушить не нанимались». Его величество слишком крепко выразился, — заметил Люра, — но дело обстоит именно так. Более того, гаганам не удастся продлить пребывание Альда Ракана на троне, даже если они захотят. Если хозяин в отлучке, у тебя есть ключ, ты войдешь в дом. Но хозяин вернется, если он сильнее. Тебе конец. — Вы прекрасный рассказчик, граф, — сказал Робер, потому что нужно было что-то сказать. — Ты согласен? требовательно спросил Альда. «Более чем?» «Зачем врать? Люра — мерзавец, но сейчас они в одной лодке. Я, в отличие от тебя, влезал в чужой дом дважды. Первый ключ мне подсунул штанцлер, второй — выезд господином маршалом». «Штанцлер нам еще пригодится», — задумчиво протянул принц. «Хорошо, что ты его не пристрелил». «Не уверен». «Ваше Величество, герцог». Симон Килиан Урламбах поднялся и разлил вино. Предлагаю обсудить дриксонских гусей после, всему свое время. Сначала следует укрепиться в столице, расплатиться с солдатами и избавиться от гаганов. Как вы понимаете, первое невозможно без второго, а второе противоречит третьему. Но выход есть. Альда с удовольствием взял бокал. И какой лихой. У нас есть Аллар с его отречением, где-то бегающий Девинпорт, негацианты, по требованию Манрика, судившие деньгами резервную армию, верные Фердинанду войска на границах, немножко Приддов и семнадцать генералов, полковников и капитанов, знающих про Гаганов. Из этого можно приготовить отменный обед. «Я отдам распоряжение о подготовке к торжественному въезду в столицу и коронации». Глаза Альда сияли. «Но понимаешь ли, этот полковник...» Разрубленный змей. Опять имя забыл. «Аншел», — напомнил Люра. «На редкость честный пес. Его не прикормили ни манрики, ни гаганы, ни ваш приятель Штанцлер». «Вот-вот», — обрадовался Сюзерен, — «Ансел. Он сначала решил устроить бучу, а потом передумал и удрал». «Удрал? Уйти из города с развернутыми знаменами? Под барабанный бой теперь называется удрать?» «Ансел с двумя полками прошел между барсинцами и красавцами Люра. Те только зубами клацнули». По-своему, Ансел прав. Граф Немаран, но Килиан со смахом отхлебнул вина. «Давать бой, когда под ногами путаются горожане, удовольствие сомнительное. Лучше присоединиться к большой армии и выждать, когда мы съедим все запасы и передеремся. А вам не кажется, что Анцел прав без всяких по-своему?» Роберт все-таки выпил, хотя утром обещал себе, во-первых, не пить, во-вторых, не пить с мерзавцами. Он был бы прав, ухмыльнулся не подозревавшая за руки мерзавец, если бы все шло так, как задумали Гаганы. Робер, влез в лес дай маршалу договорить. Сейчас всякие ансло не главное. Итак, Люра поставил полупустой бокал на стол. Мы готовимся к коронации, но, опасаясь беспорядков, набираем заложников из числа сторонников Алларов, зажиточных сторонников. Это просто мера предосторожности против Давинпорта и его единомышленников, так как санцелом могли уйти не все. Одновременно его величество объявляет о переезде из Лаик в Тарнику, в Летний дворец, чтобы уже оттуда тронуться в Кабетеллу. Туда же мы приглашаем наших дорогих сторонников. Маршал Роксли не в счет, он вряд ли переживет нынешнюю ночь, но остальные приедут, и вот тут-то на сцену выходит милейший Давинпорт. Короче. Вмешался Сальдо. — Мы соберем всех, кто перешел на нашу сторону по указке Гаганов в Тарнике, и отправим в догонку за достославным Гормиолем Лястрапы. Они сошли с ума, оба. Собрать во дворце тех, кому обязан победой, какой бы она ни была, и перебить? Но такой лис и то не отважился. Не смотри на меня так, засмеялся Сизерен. Лучше выпей и послушай. Меня там не будет. На выезде из Лаик на меня нападут. «Его величество уцелеет», — торжественно провозгласил Люра. «Но под ним убьют лошадь». «Ты же сам видел. Радостно подхватился Зирен. Она ни на что не годится. Мне нужен Мариск, а не эта дохлятина». «Разумеется». Келиан Люра был невозмутим, как Бакран или даже как Бакранский козел. «Его величество вернется в Лаик, чтобы оказать помощь раненым солдатам. Таковых будет не меньше шести, и сменить коня». Именно в это время Чарльз Девенпорт ворвется в Тарнику и уничтожит предателей. «Разумеется, это будет никакой не Девенпорт», — просиял глазами Альда, — «а ваш покорный слуга», — закончил комендант столицы. «Итак, мы избавимся от тех, кто знает о наших связях с гаганами и кто по той или иной причине связал себя с рыжими еретиками. При этом достославные не смогут ни в чем обвинить, ваше величество». «Найти и перебить предателей?» «Что может быть естественнее для человека, пристрелившего Ракслея на глазах свергнутого короля?» «Ну, — подмигнул Альда, — что скажешь?» «Сказать можно многое, но надо ли?» «Если эти семнадцать, такие же, как Люра, их нужно убить, закопать и придавить сверху, чем-нибудь потяжелее?» «Язык проглотил», — не унимался Сюзерен. «Ты понимаешь, что мы, наконец, избавимся от рыжей заразы?» «Пожалуй». Но это еще не все. Как вы помните, герцог, как же он горд собой, этот выбившийся в маршал и поганец. Мы начали разговор с того, что нам нужны деньги для наемников и власть внутри кольца Эрнани. Иначе с нами никто не станет разговаривать. Итак, что делает его величество, потрясенный убийством друзей? Как говорится, на войне как на войне. Он вынужден отдать приказ о казни Аллара и заложников. Заложников? Робера шалела, потряс головой. «Убить заложников за то, что сделаем мы сами?» «Для всех их убьет Девинпорт», — подсказал Альда. «Он же в глазах моих подданных станет убийцей Фердинанда и заложников». «Ваше Величество», — Люра значительно покачал головой. «Герцог Апинея обнаружил в нашем замысле существенный недостаток, который нужно исправить. Король должен быть милосердным. Приказ о казни отдаст кто-то другой, потому что вас ранит. «О, совсем легко, в руку или в плечо, но это вызовет лихорадку. Тем не менее, узнав о казни, вы, несмотря на протесты врачей, вскочите на коня и в сопровождении то ли Огдала, то ли Бридда, выбирайте сами. Явитесь к Шафоту и остановите казнь». А «Лучше Огдала». Альда решительно хлопнул ладонью по колену и засмеялся. «Сын Эгмонта и потомок святого Алана, умоляющий государя о милосердии». «Это красиво. А приду самое место у Ишафота Аллара, ведь у него перебили всех родственников». «Не всех», — поправил Люра. «Кто-то отсиделся в Марагоне, да и после бегства манриков из Багерлея выпустили тех, кто там еще оставался. Но в главном вы правы. Прид со своими стрелками украсит церемонию. Кстати говоря, Ваше Величество, было бы неплохо дать Фердинанду шанс. Напомню, что по условиям отречения король отвечает за все». содеянное его именем, и призывает своих подданных сдаться. «Согласен», — кивнул Альда, — «я помилую Фердинанда, если он передаст мне истинных виновников злодеяний, да и заложников в этом случае можно отпустить». «В обмен на сдавшихся преступников». «Великолепная мысль», — одобрил комендант Кабетеллы. Ваш манифест войдет в историю как образец милосердия, справедливости и предусмотрительности. Хотел бы я посмотреть, куда сунут манрики с маршалами, послание Алара. Это их дело, весело перебил Альду. Итак, я останавливаю казнь и разрешаю родственникам выкупить заложников. Все? Деньги у нас в кармане, мы платим солдатам, которые знать не знают, чего хотели их покойные начальники, и въезжаем в Алларию, то есть в кабителлу. «Что скажешь? Ты согласен? А что мне остается?» «Но приказ о казни придется отдать тебе, как первому маршалу Талигоя. Остальное сделает Симон. Как всегда, мы казним, они убивают, а ему на сей раз отведена роль палача. Был Рамира Вешатель, а как назовут и Эпине?» «Герцог», — улыбнулся Люра, — «вы так красноречиво молчите». «Видимо, вам разонравился наш план». «Вы угадали, граф». «Нет». «Это называется не разонравился, это называется иначе». «Господин первый маршал, комендант Аллари, укоризненно покачал головой». «Возьмите себя в руки». «Выйдите, люра!» — внезапно прикрикнул Альда. «И действуйте. С первым маршалом Талегой я как-нибудь договорюсь. Он все-таки не Давинпорт. Чарльз Довинпорт поправил основательно оцеревшую шляпу и вскочил в седло. Очередной конь с пошлым имечком Каштан оказался гнедым Мерином, на первый взгляд не выказывавшим Норова. Радости от предстоящей прогулки он не испытывал, и Довинпорт его понимал. Он и сам был бы рад задержаться и проспать до весны. «Сударь, может, останетесь? Ишь как хлещет! Я спешу! Ну, как знаете!» Стук захлопнувшейся двери, и всё. Никого, только он, дождь и лошадь, четвертая за последнюю неделю, не считая Берилл, бывшей спутницей Чарльза четыре года. Оставляя вымотанную чалую, Давинпорт чувствовал себя последним подонком, но задерживаться он не мог, не имел права. Следующие кони не успели стать для теньента никем, они просто его везли, пока могли, а потом уступали место новым. С этим каштаном, кажется, повезло. Почти. Потому что Мерин оказался не только резвым, но и зловредным. Он бодро трусил по размокшей дороге, умело отыскивал лужи поглубже, назло настырному седаку. Дождь времени тоже зря не терял. Одолев плащ, он добрался сначала до Камзола, потом до Рубашки и, наконец, до Спины. Ледяные струйки побежали вниз по позвоночнику, слегка подзадержались у пояса и ринулись вниз в сапоги. Позапрошлой весной тиньен Винпорт сопровождал вургателлу экстериора, но тогда было сухо, и над трактом плыл запах цветущих кустов. Рафиана шутил, что они едут рассветными садами, а теперь он даже не в закате, а в болоте. Здешние жители недаром осенью сидят дома. По такой погоде не торгуют и не воюют. Хотя салвы станется. То были пострашней, а их прошли и правильно сделали. Снизу брызгало, сверху лило, со всех сторон дуло, но спать все равно хотелось из-за завтрака. Нечего было поддаваться на совместные уговоры пустого брюха и веселой трактирщицы. Голод отгоняет сон лучше холода. Еще он отгоняет подлые мысли о том, что ты не сделал всего, что мог. Подумаешь, пристрелил одного предателя на глазах короля. Король-то все равно в лапах предателей. Нельзя сказать, что Чарльз Довинпорт боготворил Фердинанда. Скорее уж наоборот, но это был его король. Он ему присягал. И потом есть средства, которые делают мерзкими любую цель. Теперь Тиньянт не сомневался. Актовианская ночь, от которой засевшие в казармах вояки не отмылись до сих пор и не отмоются никогда, была таким средством. Разоренная вораста была таким средством. Ложь на совете меча, когда Фердинанду врали в глаза, а тот слушал, кивал, верил, раздавал титулы и чины, была таким средством. Больше всего на свете... Винпорту хотелось отправить изменника в Клеворукому, и он знал, с чего, вернее, с кого начнет, когда вернется. С генерала Моррена, будь он неладен. Чарльз со злостью рванул повод, Мерин Каштан укоризненно хрюкнул, и Тиньенту стало еще точнее. За подлости надо спрашивать с подлецов, а не с безответной скотины. И он спросит. Только сперва разыщет ворона и расскажет ему все. И то, что случилось... И то, чего Тиньен не видел, но о чем догадывался. Если Алва захочет, пусть вешает его хоть за шею, хоть вверх ногами, как во время Активианской ночки. Потому что Франциск, когда писал свой кодекс, был прав. Недонесение о государственной измене — преступление, которое нельзя прощать, потому что знавшие и молчавшие открывают ворота смертям, чужим, между прочим. Чарльз Девинпорт привстал на стременах, вглядываясь вперед. ничего и никого хотя с пути он не сбился то ты не собьешься дорога обсажена изгородями из барбариса за которыми мокнут облетающие сады Дарак славен своими вишнями и своим спокойствием если у кольца эрнани еще поговаривали о безобразиях во внутренней эпине а на дорогах нет нет да и появлялись драгуны то здесь царила полная тишь что думали местные власти и думали ли чарльз не знал однако они многочисленные разъезды Объезжал старательно. Отчитываться перед каждым он не собирался, но то, что талик-дрых, словно перебравший гуляка, не замечая ни воров, ни грабителей, радости не внушало. В серой полосатой мгле замаячило нечто темное и высокое. Тингент не сразу сообразил, что это деревья. Знаменитые на весь талик ундовы-ивы полоскали в подступившей к самым корням воде ветви, покрытые мертвыми листьями, от чего то облетавшими лишь весной. Тиньен придержал мерина, стянул правый сапог, вылил скопившуюся воду, взялся за левый. Дуплистые гиганты нагоняли тоску, но по такой дороге галопом не поскачешь. Чарльз хмуро послал коня вперед, и каштан вновь поплюхал по бабке в мутной жиже, но ни впереди, ни сбоку ничего не менялось. Снова, несмотря на холод и дождь, захотелось спать, до тошноты и головной боли. Старые ивы безнадежно и глухо шумели. Их жалобы мешались с причитаниями дождя и хмурым ворчанием реки. Скользкий повод так и норовил вырваться из рук. Промокшая одежда не грела, а тёрла. Чарльз еще сознавал, на каком он свете и куда и зачем едет, но остальное заволокла бурая муть, из которой появлялись и в которой тонули чужие лица. Иногда знакомые, иногда нет. Ансел, Моррен, Фердинанд, Рокслии. Что сейчас с Анселом? Отправился в Ноймаринин? или свернул к Фокварзов и догадался ли кто-нибудь послать весточку Савиньяку. Каштан неудачно шагнул, провалился в яму, с ног до головы окатив всадника ледяными брызгами и визгливо заржал. Чарльз вздрогнул, но потом сообразил, что Дурин не был боевым конем, и помалкивать его не приучили. Ну и Леворукий с этим сокровищем. Завтра или послезавтра он его сменит. Дургател и денег хватит, а после — решать Ворону.